Когда у монахов крестьян отбирали, в старых грамотах сыскано было, что Орехово, Поле, Рязаново, Пожний и Тимохин Бор значились отдельными пустошами. Даны они были дом уже в начальные троицы иными вкладчиками, а не тем, что напомин души дал Мершень с коренной землей. Оттого и Поле, и Пожний, и Бор в казну отошли, а спустя немного времени...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 Вся Мершень с дубьем, с топорами да с бердышами на них высыплет. И в тех боях бывали увечья, немало бывало и смертных убийств. Суд наедет Мершенских бойцов из девяти десятого. Кнутом отобьют, в Сибирь сошлют, остальных перепорют розгами. Спины заживут, а как новая сена поспеет, Мершенцы опять за дубьё. Опять пойдут у них с якимовцами, бои не на живот, а на смерть.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 А по травам в Ореховом поле и лесным порубкам в Тимохином бару и счету не было. Зараз, бывал, десятинами хлеб вытравляли, зараз сотнями деревья валили. От штрафов до да отпений, от оплаты за порубки и по травы от воинского постоя, что в такое разбойное село за наказание ставили, в конец обеднели мершенцы. Село безлюдело, много народов в Сибирь ушло.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 Кулачные бои бывали, но дрались на них не в дело, а ради потей. Из-за трех верст якимовские мужики на те бои ровно на праздник прихаживали. Всеми деревнями поднимутся бывало с бабами, с девками, с малыми ребятами. Мершенцы, пообедавшие, все поголовно, а притча разве старых старух вырядятся в праздничную одежу и спешно выходят на подугорье, Гостей встречать. Подугорье, подгорье, полоса под горой. Молодые парни в красных, кумачевых либо ситцевых рубахах, в смазанных чистым дегтем сапогах, с княгининскими шапками на бикрень, кружками собираются на луговине.